«Как, по-твоему, ты можешь быть счастлива?» «Заходи». Внутри просторнее, чем кажется. Колет оглядела интерьер. «Все низкое, почти квадратное, бежевое». «Весь инвентарь в шкафу, в прихожей», — сказала Эл. «Хрустальные шары и прочие дребедень». «Разве можно их там хранить?» «В темноте даже лучше. Чай, кофе». Колет попросила травяной чай больше никакого мяса подумала она и никаких пирожных она хотела быть чистой пока она разбирала вещи эл принесла густой зеленый напиток в белой фарфоровой кружке не знаю как тебе больше нравится сказала она поэтому оставила пакетик внутри колет осторожно взяла чашку пальцы женщин соприкоснулись эл улыбнулась она захлопнула дверь оставив колет в одиночестве кровать была заправлена двуспальная кровать Большое пружинистое пуховое одеяло в однотонном кремовом чехле. Она откинула одеяло, просто не отглажены до хруста. Высокие стандарты, хорошо. Хватит с нее убожества. Она взяла свою косметичку, отправилась в ванную. Эл топталась рядом и слегка виновато бубнила. Просто отодвинь мои вещи и поставь свои. Оставить себя пока. Еще чаю? коля это смотрелась. Флорис. Ну, конечно. Флорис. Основан в 1730 году. Производитель дорогой парфюмерии и косметики. Элл богата или просто любит понежиться в ванне? У нас с Гевином было хуже, подумала она, вспоминая свой перестроенный второй этаж с его непредсказуемым и шумным центральным отоплением и внезапными ледяными сквозняками. «Заходи, чувствуй себя как дома». В комнате было два дивана, квадратных и твидовых. Эл шлепнулась на один из них, тот, где лежала стопка глянцевых журналов, и жестом пригласила колет сесть рядом. «Я подумала, может, тебе интересно посмотреть мою рекламу?» Она взяла верхний. «Полистай с конца, и увидишь меня». Колет листала журнал, пропустив гороскопы. Впервые в жизни взгляд ее не задержался на этой странице. Что толку держать пса и лаять самому? Фотография Эллисон выделялась на странице сияющим пятном. Эллисон — прирожденный медиум, частные консультации, профессионализм и участие, отношения, бизнес, здоровье, духовное наставление. И люди соглашаются ехать в Слау, как только объяснишь им, что это приличный район, Слау. Я могу консультировать и по телефону, если нужно, но предпочитаю смотреть клиенту в глаза. «Видеофоны», — резюмировала Колетт. «Скоро уже появится, и все изменится. Я могу выехать и на дом, если платят достойно, поеду, если в перспективе долговременное сотрудничество. Я завишу от постоянных клиентов». Именно они приносят основной доход? Как, по-твоему, реклама нормальная? Нет. Надо было цветную сделать. И размером побольше. Надо вложиться. Над объявлением «Л» красовалась реклама эстетической хирургии с фотографиями до и после. Слева — женщина с обвисшим подбородком, справа — она же после того, как великан врезал ей снизу по челюсти, У другой плоскогрудой женщины выросли два объемистых шара, соски торчали, как свистки на спасательном жилете. Под фотографиями Эллисон прыжками переместилась по дивану поближе к ней, отчего пружины угрожающе заскрипели. — Неожиданно гнусные оказались журнальчики, — сказала Эл. Она ткнула длинным накрашенным ногтем в рекламу сексуальной консультации с телефонным номером После каждого пункта. Лесбийские анальные забавы. Ты знала, что у лесбиянок бывают анальные забавы? Нет, — ответила Колет, — как можно более холодно. Аромат Эл окатил ее мощной сладкой волной. В смысле «не знаю», — никогда не думала. Я ничего об этом не знаю. Я тоже сказала Эл. Пикантные лесбияночки, — подумала Колет. Эл погладила ее по плечу. Колет замерла. Это не забава, — сообщила Эл, — это сочувствие. Она уронила голову, закрыла волосами лицо, пряча улыбку. Просто я подумала, что надо сразу расставить все по местам, чтобы избежать недоразумений. Стены цвета магнолий, бежевый ковер в рубчик, журнальный столик, невыразительный кусок бледного дерева на коротких ножках. Эл хранила колоду Таро в плетеной корзинке, завернув карты в отрез алого шелка, и когда она разворачивала их и расплескивала шелк по столу, казалось, что здесь произошло кровавое убийство. Август. Она проснулась. Эл стояла в дверях ее комнаты. На лестничной площадке горел свет. Колет села. — Сколько времени, Эл? В чем дело? Что-то случилось? Свет просачивался сквозь батистовую ночнушку, Эл. Подчеркивая ее гигантские ляжки. Надо собираться, сказала она. Как будто им надо было мчаться в аэропорт. Эл подошла и встала столу постели, колет потянулась и взяла ее за рукав. Как будто пустоту ущипнула. Это Диана, сказала Эл. Она умерла. Колет позже говорила, что никогда не забудет, охватившую ее дрожь. Словно ледяной ток, словно электрический угорь. Элл язвительно фыркнула или, как говорится, скончалась. Самоубийство или несчастный случай. Она не хочет говорить. «Дразнится до последнего», — ответила Элл. «Хотя, может, и не до последнего. С нашей точки зрения». Колет выпрыгнула из постели, одернула футболку на бедра, а потом просто стояла и смотрела на эллисон она не знала что дальше делать эл повернулась и направилась вниз по лестнице на секунду остановившись чтобы включить отопление колет побежала за ней уверена все прояснится сказала эл когда это наконец произойдет в смысле хочешь сказать это еще не произошло колет прошлась рукой по волосам и они поднялись светлым пушистым облаком эл Мы должны что-то сделать, например. Предупредить кого-нибудь, вызвать полицию, позвонить королеве. Эл подняла руку. Тише, пожалуйста. Она садится в машину. Застегивает ремень безопасности. Нет, нет. Не застегивает. Они веселятся. Они беззаботны. Почему они едут в эту сторону? Боже, боже, да их целая толпа. Эллисон рухнул на диван. Стена и хватай за грудь. Ждать бессмысленно, сказала она, перестав стенать неожиданно ровным голосом. Теперь мы долго ничего от нее не услышим. Тебе что-нибудь нужно? Спросила Колет. Можешь подогреть мне молока и принести две таблетки парацетамола. Колет пошла на кухню. Холодильник обдал ее влажным, ледяным дыханием. Наливая молоко в кастрюлю, она. Разлила немного, и огонь газовой горелки зашипел и слопал угощение. Она отнесла молоко Эл. — Ой, таблетки! Я забыла таблетки. — Неважно, — сказала Эл. — Нет, погоди, сиди. Я сейчас принесу. Эл посмотрел на нее слегка укоризненно. Мы ждем скорую помощь. Нам уже ничем не поможет параться парацетамол.